Мысль совершенно неожиданно пришла в его голову. Была она абсолютно незатейливой, но Макс не отбросил ее сразу же, как многие другие вертевшиеся в голове, так как полезность ее легко было проверить, не прибегая ни к каким серьезным комбинациям. Макс встал с диванчика, И подойдя к шкафу, начал рыться в старых газетах, которые он не выбрасывал, пока не принимал решения о проведении генеральной чистки. Он искал тот номер билда, который купил по дороге в Карлсруэ. Вот он. Сыщик вернулся с газетой к диванчику и, разложив её на нём, стал отыскивать маленькую заметочку, над которой так долго размышлял тогда в ресторане. Его глаза пробежали по строчкам и наконец выхватили то, что он искал. И чёрных очках. После чего автомобиль сорвался с места и на первом перекрёстке повернул направо. Направо, повторил он удовлетворённо, хотя из этого факта пока абсолютно ничего не следовало. Макс захлопнул офис и направился к парковке. Дождя на шилле штрасы не было, зато висели низкие и тяжёлые тучи, которые давили на психику и понижали и без того низкий градус его настроения. Молодой человек поймал себя на том, что не помнит на вскидку, какой сегодня день недели, а ведь ещё совсем недавно он считал эти дни с точностью до часов. Сыщик направился в тот район, где находилась Штайнштрассе. припарковал автомобиль в том же месте, где стоял, когда приезжал к тайланцу. Как это его зовут? Нет, память определённо подводит его на азиатские имена. Он прошёл мимо ресторанчика, вскользь глянул на то место, где ещё совсем недавно лежало мёртвое тело банкира, позволил своему взгляду устремиться чуть дальше и, не обнаружив там бомжа Гюнтера, проследовал на Штейнштрассе. Вот и парикмахерский салон. За стеклом витрины сновали сотрудницы. На всякий случай он поднял воротник куртки и прошёл вперёд до указанного в заметке поворота направо. Улочка направо оказалась ещё меньше Штейнштрассе и называлась Бергштрассе. Он пошёл по этой Бергштрассе, на которой не встретил ни единой души. На первом же перекрёстке можно было повернуть в двух направлениях. Сыщик пошёл направо, пройдя метров 100 и не встретив ничего, что могло бы его заинтересовать, вернулся назад к перекрёстку и теперь пошёл налево. В этом направлении улица, звалась она Биркенштрасса, была очень узкой и длинной. Макс не спеша двигался по Беркенштрассе, сплошь застроенной частными домами, окружёнными заборчиками разнообразнейших конструкций, включая живые изгороди, но имеющими ту общую особенность, что они с геометрической точностью лежали на одной линии. Вскоре улица стала шире. Если на этом перекрёстке свернуть направо, то через 50 метров можно было попасть в подземку. Сыщик остановился и обернулся, и сразу же справа, почти перед перекрёстком, увидел синий Фольксваген. Почему он не заметил его раньше? Ведь он только что прошёл мимо него. Макс вернулся немного назад и снова пошёл к светофору, поглядывая налево. Он всё понял. Volkswagen прикрывали густые кусты, растущие возле самого тротуара. При невнимательном взгляде автомобиль можно было не заметить. Сердце его радостно забилось. А собственно, почему? Мало ли во Франкфурте синих Volkswagen'ов? Макс продрался через кусты и подошёл ближе. На поверхности автомобиля лежал заметный слой пыли. Ну и что? Стоит сутки простоять в этом месте любому автомобилю, и он покроется таким слоем. Макс подошёл ближе и заглянул в салон через стекло водителя. В замке зажигания торчал ключ. Он потянул дверцу, и та открылась. Нет. Всё же ещё не так. Всё плохо в Германии, подумал он. Где ещё так долго может простоять автомобиль с открытой дверью и ключом в замке? Больше ничего представляющего интерес он в салоне не обнаружил. Сыщик записал номер и выбрался на тротуар. Достал из кармана трубку и задумался. По закону подлости трубка зазвонила. Вондерлих. Максик, ты где? Гуляю, Мартина с женщиной. А ты ревнуешь? У нас с тобой ведь всё в прошлом. Нет, просто пошутила. Не с женщиной, Мартина. а с молодым светловолосым мужчиной, в черных очках и с пистолетом. «Что ты такое несешь?» «Похоже, я нашел его автомобиль», — радостным тоном огорошил ее Макс. «Боже, как интересно! Расскажи потом, Мартина. Мне нужно сделать пару звонков. Я наберу тебя». Он отключился и набрал номер полиции дорожного движения. «Инспектор Фольк слушает». Добрый день, инспектор. Меня зовут Макс Вундерлих. Я частный детектив. Не могли бы вы подсказать, кому принадлежит автомобиль Volkswagen синего цвета? Я случайно его обнаружил и думаю, что здесь не всё в порядке, в соответствии с предписаниями вашего ведомства. Диктуйте номер. Макс продиктовал номер и ждал ответа. Записывайте, частный детектив. Август Лоренс, Банхофштрассе 13. Но автомобиль уже неделю числится в угнанных. В таком случае теперь записывайте вы. В самом конце Биркенштрассе перед большим светофором. Здесь вы можете его забрать. Извините, господин Фольк, не могли бы вы подсказать, откуда был угнан автомобиль? Инспектор продиктовал адрес и сказал: "Благодарю вас, частный детектив. Как вы назвали вашу фамилию? Макс Вундерлих. Лицензия номер достаточна, господин Вундерлих. Я верю. Макс вернулся к своему ро, посидел немного на сиденье, выставив ноги наружу через раскрытую дверь и туда же выпуская табачный дым. Затем забросил ноги в салон и с сознанием исполненного долга поехал домой.